Глава восьмая. Ася. В такие моменты мне всегда бывает грустно. Эх, Ася, Ася, взрослая же тетка. А до сих пор расстраиваешься, когда встречаешь людей, которые искренне и совершенно незамутненно считают, будто все-все можно купить за деньги. И доказывать им что-то бесполезно. Только еще сильнее расстраиваться, что не можешь донести элементарную со своей точки зрения мысль. За деньги можно купить что-то материальное, но не духовное. Впрочем, о чем это я? Виктору нафиг моя духовность не сдалась. Ему нужно классно провести время, то есть заняться сексом. Возможно, не сразу, но в конце первого свидания точно. Я отлично понимала, что, в общем-то, мужик ничего плохого не имел в виду. Он просто жил в таком мире и не был виноват в том, что я обитаю в другом. И в моем мире деньги получают за честную работу, а не за услуги интимного характера. И не проходят мимо животных или людей, попавших в беду. Зря он вообще врал, что не прошел бы. А, как он там сказал? Делегировал кому-нибудь обязанности. Я даже фыркнула, вспомнив вот это, делегировал. Удобно быть хорошим за чужой счет, несомненно. Вроде как ты и мимо не прошел, совесть у тебя чиста, но и лишнего времени не потратил, не оторвался от дел насущных. Но не работает это так. Как в мультфильме «Летучий корабль», когда царь спрашивал купца, построит ли он такой корабль, а купец отвечал «Куплю». «Да». Купить-то можно, но при этом должны существовать люди, которые умеют строить летучие корабли, ковчеги. М да В общем, нашим последним разговором Виктор меня серьезно разочаровал. Хотя глупо думать о разочаровании, вроде бы сразу все понятно было. Однако же... Где-то во мне, наверное, до сих пор еще жила маленькая Ася, которой хотелось верить в сказку. Не в ту, которую она напишет сама, а в настоящую сказку из жизни. В любовь с первого взгляда, в бескорыстные отношения друг с другом, в помощь безумысла, в верность, честь и честность. Нет, я видела, что нечто подобное случается с другими людьми, но не со мной. По пути домой я зашла в детский сад, забрала лику, и едва не застонала вслух, когда мой ребенок тут же поинтересовался. «Мам, а где батончик?» Это была наша традиция. Каждый день, забирая младшую из садика, я приносила ей кокосовый батончик без сахара. Но сегодня я его забыла. Можно было бы обвинить во всем Виктора, это же он ко мне в голову пролез, почем зря. Но в подобном не было смысла. На что бы я купила батончик? На пять рублей? «Солнышко, прости, сегодня без батончика». Я виновато улыбнулась и развела руками. Лика тут же выпятила нижнюю губу, намереваясь показать мне, что она думает по поводу моего нехорошего поведения. Но я ее опередила, выпалив. Я сегодня во время прогулки с Бимом кошку нашла. Она под машину попала, лежала у дороги, ездила с ней в ветеринарную клинику. Назвала ее «Осень». Коротко будем звать Сенькой. Лика, в отличие от своих братьев, была готова таскать с улицы даже подвальных крыс, поэтому она сразу забыла про батончик и засверкала воодушевленными глазенками. «Красавица моя!» «И она, и Тёма, и Лешка. Все голубоглазые блондины. Если хорошо себя ведут, вылитые ангелочки, не хватает только крыльев с нимбами. Вели бы они еще себя всегда хорошо, но нет, этой опции в детях не предусмотрено». «Кошку!» Выдохнула Лика и даже подпрыгнула от радости, шагая вдоль детсадовского забора. «А фотки есть?» «Есть, конечно. Сейчас покажу». Я дала ребенку свой телефон и показала несколько фотографий Сеньки, которые сделала, пока сидела в очереди. Лика тут же расцвела и восхищенно взвизгнула. «Мам! Ой-ой, она рыжая! Рыжая!» «Точно рыжая. Поэтому и осень». «Ты же помнишь, какими бывают осенью листочки на деревьях?» «Ну, мам!» Тут же засмеялась Лика. «Я же не маленькая. Конечно, помню. Они оранжевые». «На самом деле мою младшую зовут Анжелика». «Артем, Алексей, Анжелика, Ася. Вся семейка на А. Подобрались вот так». «Впрочем, это вышло случайно. Не я же давала своим детям имена». Иногда, очень редко, когда ребята показывают чудеса хорошего поведения, я называю их ангелами Аси. Но в последнее время, с переходом мальчишек в подростковый возраст, а в старшую группу, ей год до школы, пойдет следующей осенью, прекрасным поведением ребята радуют меня все реже и реже. Что ж, судьба такая у всех родителей. Маленькие детки, маленькие бедки. Большие детки. Дома нас встретили нахохлившиеся Тёма и Лешка. Близнецы, двое из ларца. Обоим в январе стукнуло по двенадцать. Ребята заканчивали шестой класс. Тёмка на пятерке, Лешка как попала, хорошо, что без двоек. И почти все делали вместе, несмотря на разность характеров. Тёма – самый серьезный человек в нашей семье. Даже серьезнее меня порой. Настоящий маленький мужичок. Единственный его баг это не любовь к мытью посуды. Учитывая тот факт, что мы все это не любим, битва за тарелки проходит регулярно. И я ее выигрываю только в том случае, если детям что-то от меня надо. В остальных случаях они готовы на все протирать пыль, гладить постельное белье, драить окна или унитаз, но только не мыть посуду. А где кошка? Скором поинтересовались Тёма и Лёшка с подозрением, меня оглядывая. Будто ожидали, что неведомое животное сейчас выпрыгнет у меня из-за пазухи. «Осталось в стационаре», — ответила я, заводя Лику в квартиру. Мальчишки переглянулись, а потом подняли глаза к потолку. Укоризненно так. В подобные моменты мне казалось, что я их ровесница или даже младше. Все будет нормально», — пообещала я зная, о чем они думают. и отлично помнила, что обещала обоим по окончании шестого класса купить сборную модель робота Валли на радиоуправлении. В прошлом году они просили у меня беспилотный катер, игрушечный, естественно, чтобы запускать на пруду в парке, так что в этом я еще легко отделалась. Робот был намного дешевле, но мальчишкам очень нравился. И то я умудрилась напортачить. Какой робот за пять рублей? Темка с Лешкой это отлично понимали. Они вообще далеко не дурачки. Я там фарш сделал, вздохнул старший, явно дуясь на меня. Как ты и просила, для котлет. Отлично, обрадовалась я. Значит, все моем руки. Сейчас будем ужинать. Единственное, о чем я могла не беспокоиться, это пропитание. Еды на десять дней, оставшихся до получения гонорара, у меня было достаточно. И в холодильнике, и в морозилке, и в шкафчиках на кухне. Я даже держала на верхней полке шкафчика стратегический запас тушенки на всякий пожарный случай. И, кстати, пару раз в год она меня действительно выручала. От макарон по-флотски с тушенкой ребята никогда не отказывались.